Горох тебе в спину. Попади тебе булыжник под лопатку. Падай, падай, без движения. На земле, раскинув руки, отдохни. Много бегал, утомился. Ноги стали волочиться. Взор стеклянный перестал метать копье вглубь предметов. Сядь на стул, зажги сигару. Отдохни часа четыре. Это лучше, чем лежать, раскинув руки на земле. Посмотри, на небе солнце. В светлом воздухе летают птицы, На цветах сидят стрекозы и жуки. Вон горох к тебе, летящий, Только спину пощекотит, А булыжник от лопатки Будто мячик отлетит. Встань, встань, Подойди походкой твердой В центру мира, Где волна реки Батобр, Пни срывает с берегов, И на камне умный Бобр Держит рыбу меж клыков. Люди, звери, предметы, ниц падут перед тобой, и на лбу твоем высоком вспыхнет яркий лампион. 23 декабря 1934 года.